Глава 7. Дичь оказалась безумно вкусной. Видимо, это из-за того, что я была безумно голодной. Но мне не привыкать. Всё же я работала риелтором, а у меня часто бывали такие ситуации, где успела, там и поела. Так что отказываться от мяса в походе я не стала. Ещё и король на меня так странно смотрел. А что он хотел? Думал, что я буду одной травкой и салатиками травиться? Да вот ещё. Я тоже мясо люблю. А здешняя дичь ещё оказалась такой мягкой и вкусной. Один из стражников приготовил мясо на костре. Очень прекрасно у него получилось. После того, как мы подкрепились, встал вопрос о том, как добираться в замок. Я, конечно, опять хотела попросить отпустить меня, но поняла, что с той пустотой это будет весьма непросто. Так что у меня был выбор: помогать королю с этой магией или искать новую ведьму, которая могла бы отправить меня домой. Я покосилась на Филонга. Он был весьма привлекательным мужчиной, что уж тут скрывать. Но спать с ним по принуждению это уже было за гранью. Но я что-то поспешила с этой мыслью. Он кинул на меня такой взгляд, будто я пыль под его ногами. Точно. С таким его взглядом с ним вообще ничего общего иметь не хотелось. Не то, что ложиться в одну постель. Зато как попасть в замок, непонятно. Стражники будут добираться своим ходом. Пустота не нагрянет сюда еще какое-то время. А я и он полетим на драконе. Так и решили. Вот только я едва не поперхнулась от такого щедрого предложения. «Мне летать нельзя», – возмутилась я. «У меня уши закладывает». Когда Филонг призвал своего дракона, я поняла, что у меня ещё на полёт точно не хватит. Слишком уж много потрясений за один день. Но на моё удивление, съеденное пустотой крыло дракона восстановилось. Побалдеть. Мы возвращаемся в замок. Прошло слишком много времени, сказал король. Мама заругает, что поздно вернулись, усмехнулась я, но получила только хмурый взгляд. Зверь мотнул головой и склонил морду ко мне, выдохнул дымом. Я отскочила от него. "Эй!" пискнула я. И почему-то мне стало так спокойно рядом с ним. Будто в его дыму было что-то такое, что могло успокоить мои расшатавшиеся нервы. На меня накатил такой дзен, что мне даже йоги могли позавидовать. Сама не понимала, почему так отреагировала на такого страшного зверя. В этот момент мне хотелось сдаться и полететь на нём. Что в этом такого? Всего лишь полёт на живом самолёте, высотой в одноэтажный дом. Ничего такого. Боюсь, что у нас нет выбора, в замке мой сын. Продолжил Филонг, не обращая внимания на мой вопрос о его маме. Я тяжело выдохнула. В принципе, маленький мальчик не виноват. Король первым вскочил на дракона, а тот опустился на лапы. Филонг нахмурился от такого поведения дракона и посмотрел на меня хмурым взглядом. Он протянул руку в мою сторону. Резкий рывок, и я сверху на драконе прижатая к Филонгу. По телу пробежал жар. Я оказалась под королём. Ещё бы, чтобы не думала сбежать. А я и не думала. Точнее, мысль такая промелькнула и тут же ушла. Всё же что-то было в том демо дракона, и я не могла сейчас соображать адекватно. Я не хотела сбегать. Филонг, тот ещё гад, даже руку положил мне на Талию. И вновь жар промчался по телу. Мы оба замерли. Казалось, что для нас эта реакция была странная, слишком уж странная, и как реагировать с ней, я не король не понимали. А может, мы на хвосте? Раздалось жалобно снизу. "Нет", ответил Филонг. "Дракон может не выдержать". На это зверь зарычал так, будто хотел поспорить, мол, он может выдержать что угодно, и даже на лапы не захотел вставать. Вёл себя весьма своевольно, так что ничего не оставалось, как взять и эту двойцу ему на задницу, потому что Филонк не подпустил к себе близко стражников. Я вся сжалась, когда дракон вновь присел на лапы. "А мы не упадём?" тут же спросила я, вцепившись руками в драконью крепкую чешую. Она была очень горячей, даже моё место приключения чувствовало это тепло. На духом раздался щелчок. Я поёжилась. Но тут мою талию будто что-то опутало. Я опустила глаза, но ничего не увидела. Дракон сделал рывок, и мы взмыли в небо. Я завизжала от страха. Ветер ударил мне в лицо, а я откинулась на Филонга. А тот и не возражал, прижал меня к себе. Да что за странная реакция на этого мужчину? Так нельзя. Это всё неправильно. Вот только и отказаться я не могла сейчас. Делать было нечего. Надо было как-то выживать в этом новом мире.